Глава 32. Все тайное становится явным. Липецкая область, город Н. Наши дни. Аня судорожно всматривалась в заметку, напечатанную на титульном листе ежедневной петербургской газеты прошлого столетия и никак не могла поверить в то, что говорилось в ней. Строчки плыли перед глазами, содержимое навсегда врезалось в память. Срочная новость. Вчера, в полдень на пересечении набережной реки фонтанки или штукового моста прогремел страшный взрыв террористы устроили акт против министерства внутренних дел графа павла андреевича ильинского по печальной случайности в момент взрыва рядом находился его сын подполковник петербургской сыскной полиции николай павлович оба они пострадали от взрыва ведется следствие рой мыслей кружил в голове путаясь избиваясь не может быть Этого просто не может быть. Он же обещал. Она поверила цыгану, согласилась на сделку. Отдала кольцо ради Николая. Как же так? Почему он нарушил слово? Почему все-таки устроил взрыв? Сердце ее словно схватил кто-то когтистой лапой. Сжал сильно-сильно так, что невозможно было сделать даже вдоха. Почему же она поверила этому разбойнику? Почему ей казалось, что цыган не обманет? Она могла быть там, с Николя, предупредить его о трагедии, а она поверила негодяю, который ненавидел всех вокруг. Какая же дура! А теперь она может только читать о случившемся заметку в столетней газете, бесстрастную запись об ужасающей трагедии, которая случилась с ним. Руки у Ани затряслись, слезы срывались и падали на вековой артефакт. Что делать? Куда бежать? Как изменить прошлое? Никак. Никак она не сможет изменить того, что случилось только лишь по ее глупости. В каком-то беспамятстве Аня накинула пуховик, схватила только что прочитанную газету и, закрыв лавку на свой ключ, понеслась домой. Дома, не раздеваясь, рухнула на кровать и зарыдала, что есть мочи. Сколько времени прошло, Аня не уследила, просто лежала ничком на постели и плакала на взрыв. «А что это у нас открыто?» спросила вдруг откуда-то из прихожей мама. «Анька, ты уже вернулась с работы?» Наталья Григорьевна вошла в Анину комнату прямо с тяжеленными пакетами, не снимая пальто. Снег скрылся на ее пушистом меховом воротнике, от тепла снежинки таяли, оставляя на ворсе капли воды. «Что случилось?» – мама испуганно уставилась на рыдающую Аню. «Мама! Мамочка! Я одна виновата! Я все испортила! Это из-за меня все случилось!» – захлебываясь слезами, твердила Анька. Наталья Григорьевна поставила сумки у двери и подошла к рыдающей дочери, с которой творилась форменная истерика. — Аня, ну-ка, прекрати реветь! Объясни, что случилось! Девушка только всхлипывала, говорить она не могла. Тогда-то Наталья Григорьевна и заметила в руках Ани газету. Осторожно вынула местами промокший листок бумаги и с непониманием уставилась на старинную газету, датированную 3 января 1913 года. Холодок побежал по ее спине предчувствуя непоправимое, что же могло заставить рыдать ее всегда веселую и сильную девочку. Даже когда пропала Леша, Аня держалась стойко, а тут Наталья Григорьевна растерялась впервые в жизни. «Аннушка, расскажи мне все. чего ты плачешь? Что стряслось такое?» — повторила свои вопросы мама и присела на край кровати. Аня попыталась взять себя в руки и хотя бы начать спокойно дышать. Получалось плохо, с ней и правда случилась истерика. Понимаешь? «Цыган мне обещал не трогать Николая, если я отдам кольцо, но обманул. Я такая дура, что поверила ему. Мама!» Наталью Григорьевну обуял страх, а потом и ярость. Услышав, кто стал причиной слез ее дочери, она поняла, больше тянуть не имело смысла. Все ее надежды, что Аня проживет спокойную и счастливую жизнь и никогда не столкнется с той давней историей, рухнули в один момент. «Расскажи мне все по порядку», — попросила мама серьезно. Ты, наверное, посчитаешь меня сумасшедшей. Но это все было на самом деле. Мама лишь усмехнулась и грустно сказала. Боюсь, твой рассказ меня не сильно удивит. Но чтобы понять, можно ли спасти ситуацию, я должна знать все, что с тобой случилось. Пораженная, Аня смотрела на мать и не могла понять, действительно ли Наталья Григорьевна представляет то, о чем она сейчас расскажет. Даже если я скажу, что побывала в прошлом, в Петербурге 1912 года, Опасливо спросила девушка. Что ж, как не скрывай, не прячься, все тайное все равно когда-нибудь станет явным. Даже если и побывала. Мама посмотрела Ане в глаза и спокойным будничным тоном, словно всего лишь констатировала факт, произнесла. Что ж этому удивляться? А если я и сама там бывала? Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Забрав свой саквояж, цыган вновь отправился к адмиралтейским верфям. Только это место оставалось пока еще неизвестным полицейским. Собирать бомбу Андрей решил прямо там же. Старый домик сторожа на краю верфий был заброшен. И охрана за небольшие деньги пускала туда разный народ. Пару месяцев как домик арендовал цыган. Платил он исправно, с лихвой. А потому же одноватые охранники и не задавали вопросов. Народа через верфи ходило немало. Пойди, следи за всеми. Прошмыгнув на территорию, цыган закрылся в бывшей старушке. Печи он не топил, а потому в маленьком и грязном помещении было довольно холодно. С собой у него был сверток с куском окорока и краюшка хлеба. «Вот тебе и щедрый вечер», — усмехнулся цыган. За свою жизнь он оказывался в совершенно разных условиях, а потому ни голод, ни холод не пугали его. Закусив принесенный снедью, Андрей зажег огарок свечи и принялся рассматривать, хватит ли у него материалов для взрыва. Прикинув в уме состав, он осмотрел свое добро и остался доволен. Бомба его не смущала. Смущало то, что Иван попался. Он мог рассказать все Гнездилову, и тогда никакого взрыва попусту не будет. По-хорошему, Ивана стоило вызволить. Но Андрей понимал, вытащить плута из тюремного бастиона в Петропавловке – это вам не шутки. Крепость была хорошо укреплена. «Одному человеку невозможно было справиться с этим делом. Хорошо, что завтра Васильев день – 1 января, а значит, повсеместно выходной и праздничный день. Воспользуюсь этим и как раз узнаю все обывание. решил цыган, осторожно складывая принадлежности обратно в саквояж. Аккуратно паковал материалы в бумагу и тряпицы, чтобы никакие из частей не соприкоснулись случайным образом. Закончив с саквояжем, цыган спрятал его получше. Если все удастся, то завтра ночью они с Иваном соберут взрывчатку. Если же не удастся вызволить плота, нужно будет действовать в одиночку. Столько еще дел было у цыгана, а времени оставалось все меньше. Андрей расстелил на полу, присыпанном соломой, старый свой овечий тулуп, который предусмотрительно притащил в халупу, и уснул тревожным и прерывистым сном. А столица праздновала и встречала наступление нового 1913 года последнего мирного года. В Российской империи. Липецкая область. Город Н. Наши дни. Аня уставилась на маму. Что она такое говорит? Слезы моментально высохли, оставив на щеках лишь соленые дорожки. Иди, умойся, и все мне расскажешь. А я пока чайник согрею. Аня не посмела ослушаться. Слишком ошеломило ее известие, что мама и сама бывала в прошлом. Значит, все-таки не просто так Аня пришла в особняк на Галерной. Значит, кольцо действительно призвало ее. Мысли путались. Аня умылась холодной водой, и когда вышла на кухню, ее выдавали лишь покрасневшие от долгих рыданий глаза. Ну вот, так мне гораздо больше нравится. Наталья Григорьевна бодро улыбнулась. На самом деле она судорожно соображала, как же так получилось, что, как она не пыталась, не удалось ей уберечь свою девочку. Мама поставила перед Аней чашки под чай и в свою насыпала четыре полных ложки сахара. «Как ты пьешь такой сладкий?» Вновь поразилась девушка и вдруг застыла. Аню осенила очень ясная мысль, которую она раньше не замечала. Такой же сладкий чай пил Андрей. И мама, увидев Андрея, очень странно отреагировала на его появление. «Мам, ты знаешь Андрея? Ну, того, что к нам приходил, помнишь?» Наталья Григорьевна вздохнула. «Не хотелось бы начать рассказывать историю с брата». «Как же мне его не знать, если Андрей – мой брат? Только не спрашивай сейчас ни о чем. Я расскажу все позже. Сейчас мне надо знать, что стряслось с тобой, моя милая». У Ани отвисла челюсть. «Брат? Да ему же на вид лет тридцать! Как такое возможно?» А потом Аня подумала о том, что происходящее с ней за последние несколько месяцев сложно назвать нормальным, и решила, что пора бы ей уже ничему не удивляться. И она рассказала обо всем. Как потерялась в метро, А мобильник сломался. Как набрела на особняк на галерной, как познакомилась с чудаковатым концертмейстером и его племянницей. «Понимаешь, они сказали, что меня выбрал перстень, потому что он сам решает, чей он», рассказывала Аня, а Наталья Григорьевна не удивлялась даже. «Еще бы! Кого ж ему еще выбирать, как не Аннушку?» «А потом я подвернула ногу, и мне пришлось остаться у Ильинских», говорила и говорила Аня, отхлебывая между делом чай. Впервые за все время она рассказала обо всем случившемся живому настоящему человеку. И тем страннее было слышать из собственных уст эту невероятную историю. Если бы Аня сама не побывала в Петербурге прошлого, никогда бы не поверила подобному рассказу. Кивала бы участливо, как китайский болванчик, а сама втихаря бы вызывала психиатричку. Но тут в роли рассказчика была она сама. Мама слушала внимательно, не перебивая, изредка задавая уточняющие вопросы. Когда Аня дошла до ночи, проведенной с Николаем, румянец вспыхнул на ее щеках. Никогда она раньше не рассказывала матери столь откровенно о своих взаимоотношениях с противоположным полом. Наталья Григорьевна не стала расспрашивать подробности и тактично перевела тему. «То есть это цыган предложил тебе сделку с кольцом?» Аня благодарно кивнула. «Да, это точно был он. Только он мог сходить в будущее за мобильником. Кольцо же у меня было» а у него совершенно точно был какой-то предмет, благодаря которому он перемещался. Я сама видела, как он исчез посреди двора, прямо средь бела дня. Это что-то похоже на часы с цепочкой. Наталья обмерла. Видно было, что она поняла, о чем толкует дочь. Словно сама себе проговорила. Значит, это он, — украл Бригет. Аня понимающая, уставилась на мать. — Бригет? Мам, я тебе рассказала. Может, теперь ты объяснишь мне, что все это значит? Наталья Григорьевна словно не слышала вопроса. Задумалась и только помешивала ложечкой чай в кружке. А потом решительно встала и принялась ходить по кухне кругами, что выдавало ее волнение. Помнится, в детстве они с папкой всегда смеялись над этой маминой привычкой. — Дай мне посмотреть газету еще раз, — попросила, остановившись, мама. Аня встала и принесла из своей комнаты помятую столетнюю газету, которая так и валялась на кровати. — Смотри, — Часы и кольцо перемещают во времени на 110 лет. День в день. Газета от 3 января. Взрыв произошел второго. А сегодня только канун Нового года. «Аня! Хм, ну, конечно же!» Почти вскрикнула она, осененная этой простой истиной. Третье января в прошлом еще не наступило. Точнее, оно было, конечно, но отправитель не мог знать, что случится только через два дня. В 1912 году сегодня тоже 31 декабря. Кажется, да, Аня начала доходить логика маминых рассуждений. В глазах ее теперь вместо слез мелькнула слабая надежда. «Ты думаешь, она не настоящая? Думаешь, он отправил подделку? Скорее, посылку доставили раньше срока!» — прикрикнула мама. «Возможно, никакого взрыва и не было. Но если даже он что-то такое и планирует...» «Аня, у нас есть еще время!» Надежда, на секунду мелькнувшая в Аниных глазах, погасла. «Мам, я же сказала тебе, что отдала кольцо. Да и до полнолуния невозможно перейти в прошлое». Но мама словно не слышала ее аргументов, деловито прибирая со стола чашки из-под чая. «Так, Анюта, собери скоропортящиеся продукты, отнесем их соседке». Аня недоуменно посмотрела на мать. Что она задумала? Разве ж имеет смысл вся эта суета, если кольца все равно нет? Да даже если бы оно и было. Нужно ждать много дней. Мама выскочила в прихожую. Заметалась по квартире, собирая какие-то вещи, разбирая пакеты, которые недавно принесла с рынка. «Ну, чего стоишь, дочь?» Сердито сверкнула она глазами. «Отнеси все, что может испортиться соседке. Скажи, что мы уезжаем». Аня махнула рукой и стала собирать продукты. Когда продуктовая корзина была готова, девушка постучала в соседскую дверь. Бабулька, которой мама иногда покупала лекарства, была так удивлена известию об их внезапном отъезде, что взяла все без лишних слов. Аня отдала ей запасной ключ и попросила поливать цветочки. На вопрос, куда они едут, пришлось ляпнуть, мол, к родственникам в деревню. Ну а что еще оставалось делать? Когда Аня вернулась домой, мама стояла посреди гостиной и, щурясь, прикидывала что-то в уме. А потом она отправила Аню на чердак за старым кожаным чемоданом. В какой-то момент девушка решила, что они с мамой сошли с ума. Она, потому что побывала в прошлом и влюбилась там в настоящего графа, А мама просто не выдержала ее рассказа и тоже тронулась умом. Но тут ей вспомнилась цитата из старого мультфильма о том, что с ума сходят только поодиночке. И она отправилась на чердак, повинуясь указаниям матери. Кое-как снеся увесистый чемодан в квартиру, Аня открыла саквояж. В нем аккуратно были сложены старинные платья, блузы, белье. Откуда все это? Мама порылась в вещах, удостоверилась, что вещи целые и относительно чистые. Постирать бы, конечно, не помешало, освежить. Но сейчас не до того. Сокрушенно махнула она рукой. Казалось, все эти сборы захватили Наталью Григорьевну с головой. Так, а теперь пойдем в лавку твою антикварную. Выдала она новое ЦУ. Аня закатила глаза. Зачем? Чем это поможет делу? Но мама уже выпихнула ее в прихожую, чтобы девушка надела свой любимый пуховик и обулась. В лавке они застали вернувшегося с чаепития Якова Семеновича. Тот был недоволен, даже сердит. «Анна, что ж вы ушли? А документы не разобрали!» Строго спросил Михельсон, но, увидев, что девушка явилась к нему не одна, а задача на потер переносицу. «Так-так, Наталья Григорьевна, так значит, Аннушка ваша дочь?» Мама кивнула. Вид у нее был очень взволнованный. «Здравствуйте, дорогой Яков Семенович. Я очень надеялась, что никогда мне не придется обращаться к вам с подобной просьбой» но, кажется, время это настало. «Хм, вы уверены, Наташенька?» Совсем уж фамильярно, по-отечески, спросил хозяин антикварной лавки. «Да, как бы мне не хотелось обратного». Хм, «Ну что ж, тогда ждите. Сейчас вернусь». И Яков Семенович скрылся в чулане за занавеской, где у него было нечто вроде склада.